Даже сама Серафима порой не прочь с веселым откровением потешиться над его строгими и опасными намерениями. Да ей бог судья, она девушка, ей любо покрасоваться. А того она не поймет, что родители ее и Яша Золотарева уже с т о л к н у л и с ь капитал к капиталу. Нынешним летом непременно упекут они Серафиму за Яшу Миленького, терзал себя подозрениями п ё т р и становился совсем непреклонным. Нельзя ему медлить ни дня, ни часу. А мать и брат, судить по всему, ему, Петру, не пособники. Говорили мало даже и о деле. Семен уже понял, что обидел брата, однако делал вид, что ничего не случилось. Старательно ходил по борозде, местами налегая на скрипучую, рассохшуюся саху, а на поворотах сильными рывками выхватывал из борозды ржавый, еще не отшлифованный сошник, рукавом смахивал с лица пот и начинал новый гон. Петр шел за ним по свежей поднятой земле, и обухом топора разбивал крупные комья. Пока поднимали да засевали ближние к дому полосы, это, усмолокурин, совсем з а к л ё к л о и кое-где ломалось с у х и м хрустом. Не вспахали и половины, когда п ё т р зашел вперед к лошади и остановил ее. «Решим, с е н и лошадку, еще два-три круга и телегу потащим на себе». Семен согласился и, даже не доведя борозду, стал выпрягать кобылу. А она, как всякая переутомленная животина, широко и непрочно поставила передние клешнятые ноги и обреченно замерла на одном месте, глубоко нося за павшими боками. «Я гляжу на нее, а она даже не потная», — оправдывался Семен. «Думаю, еще круг возьмем, а потом еще». Потеет, Сеня, крепкая лошадь, а наша взапал. Вот это урок, это урок, томился с е м ё н выводя лошадь на межу к ельничку, где в прошлогоднем мочально жестком б ы л ь е редниной пробивалась молодая стрельчатая зелень. Плохой я, стало быть, хозяин, коли не разумею скотину, покаянно сказал с е м ё н подходя к телеге, возле которой Петр собирал костер, чтобы напечь к обеду картошек. Скотина, она разная живет. Не отрываясь от дела, успокоил Петр. Ее в раз тоже не разглядишь, не разгадаешь. А наша кобылка, видать, свое отпрыгала. Еще такая упряжка, и ей конец. ты да и вообще. Петр махнул рукой, и, чтобы не показать свое лицо, опустился на колени, стал раздувать огонек, который хорошо взялся с пором охватным пламенем. Печеную картошку ели с темной крупной солью и запивали молоком. Костер прогорел, только по бокам его курились головешки, обрастая белым летучим пеплом, таявшим на глазах. По свежей пахоти гуляли сытые точеные галки. На дальней меже что-то с криком делили вороны, издали похожие на сермяжное тряпье, подхваченное ветром. «Черная семья!» – подумал Семен и вспомнил ту счастливую осень, когда впервые познакомился с книгами академика Дмитрия Кайгородова. Какое прекрасное было время! Книги, курсы, вечера, будто к чистому роднику припал на знойной дороге. И хорошо, что все это было. Время сладкого и ненасытного познания мира – до того совсем неведомого, но чудесного, как светлое майское утро. Если раньше он верил Богу, своей земле и труду на ней, то сейчас верил еще в любовь и человеческий разум, который, соединившись с добром и милосердием, непременно одолеет ложь и насилие. Да нет, такое не проходит без следа. Жить надо добром, правдой. Только не обмануться бы в людях. Все зло и все беды чаще всего от того, что мы позволяем обманывать себя. А потом мы сами начинаем обманывать и входим в мир лжи и п а к о с т и А Пете надо помочь, иначе его обманут, как этот кошкин. И землю взял, да еще и работать на себя заставил. На поднятую пахоту прилетели скворцы и пали в борозды. торопливо кланяясь земельке. Иные подбегали совсем близко, а, улетая к деревне, долго тянули низом по прямой строчке, и было хорошо видно, как туго трепещут они своими острыми крылышками, просвеченными трепетным солнцем.